Глава сороковая. Индия. Хайдарабад. Четверг. 21.15. Холм, на котором стояла Галконда, был сложен из огромных гранитных валунов, служивших также фундаментом крепостных стен. У лестничных поворотов, где выставили современные железные ограждения, круто вниз обрывались края пересохших водоемов. Над ними виднелись остатки глиняных труб. Лестница, состоявшая из несчетного числа ступеней, которые Филипп устал считать, завершилась большой террасой. На ней возвышался шикарный отреставрированный павильон балахисар дарадари Трехэтажная постройка без стен, украшенная двенадцатью великолепными арками, когда-то использовались в качестве торжественного зала, а чуть выше, в свете прожекторов, на верхней террасе виднелся большой ступенчатый каменный трон правителя. Терраса была переполнена людьми играли музыканты, официанты разносили напитки и закуски. Толпа пестрила разноцветными индийскими тканями, вечерними платьями, дорогими украшениями и элегантными костюмами. Писатель, взяв с подноса официанта бокал вина, медленно пошел вдоль края террасы, с которой открывался шикарный вид на всю крепость и окрестности. Вдалеке мигали огни Хайдарабада, а снизу, где наступали джунгли, слышались стрекот насекомых и чириканье птиц. Дойдя до противоположного края террасы, попивая вино, Филипп подошел к еще одной каменной лестнице, ведущей вниз. В полумраке виднелись очертания других строений крепости. «Здравствуйте!» Писатель обернулся. Перед ним стоял невысокий смуглый мужчина, темноволосый и полноватый. «Добрый вечер!» — ответил Филипп. «Профессор Виджатунга Федор Семенович!» — представился историк, весело глядевший на писателя сквозь очки в большой нелепой оправе. Он был одет в красивый замшевый костюм, удачно скрывавший полную фигуру. «Очень приятно, Филипп Смирнов». «А я знаю, вы писатель». Виджетунга улыбнулся. «О, спасибо». Филипп допил вино и поставил бокал на поднос мимо проходящего официанта. «Как вам здесь? Что интересного удалось найти для книги? Я ж правильно понял, вы приехали собрать, так сказать, контент для будущего бестселлера». Филипп рассмеялся. — бестселлер, это вы громко сказали. — Ну да, верно, именно поэтому. Но пока ничего конкретного. Я только приехал. Вот хожу, осматриваюсь. — Да, здесь есть что посмотреть. Фёдор Семенович огляделся. — Эта лестница ведет к Королевскому гарему. Раньше тут был лабиринт прекрасных дворов, арок, залов, балконов, купалин, фонтанов и садов. Но... ученый развел руками. — Время ничего не щадит. — Это верно, — кивнул Филипп. — А вон там, — Феджетунга указал на северную стену Цитадели, — внизу при свете дня видны купола мавзолеев, усыпальниц королей Галконды и членов их семей. Это, так сказать, своеобразное кладбище. Там очень симпатично, приятно погулять. — Не сомневаюсь, — Филипп улыбнулся. — А вы здесь по работе? — о нет не совсем я буквально с самолета и сразу сюда специально приехали на это мероприятие нет я прилетел встретиться с вами писатель рассмеялся ха серьезно это не шутка филипп продолжал улыбаться странный сегодня день вы не первый кому я нужен да понимаю и джитонго неожиданно догадался что люди от ховала видимо уже успели пообщаться с писателем послушайте сказал он я должен с вами поговорить дело важное филипп собирался ответить как вдруг увидел в толпе двух мужчин которые преследовали его сегодня в городе федор семенович посмотрел в ту же сторону о он пытался сообразить как поступить в этой ситуации В этот момент кто-то прошел мимо к спуску террасы и остановился у лестницы. Филипп посмотрел в том направлении. Варри. Монах стоял, глядя на него. Затем кивнул и направился вниз по лестнице. Писатель поспешил следом. Главное, чтобы его не заметили те двое. «Филипп!» — позвал Вижетунга. «Извините, в другой раз!» Лестница, по которой спустился Варри, закручивалась вокруг крепости, уводя вниз. Минута и ступени закончились. Писатель оказался в слабо освещенном месте у подножия крепости. Он прислушался. Тишина. Лишь сверху доносились звуки музыки и гул. Впереди начиналась поросль деревьев и кустарников, закрывавших продолжение крепостных стен. Возможно, при дневном свете удалось бы разглядеть, но сейчас, в бликах одинокого фонаря, висевшего у лестницы, Филипп не видел дальше площадки. «Эй!» Неожиданно послышался голос. Исатель обернулся. «Вари!» «Да, да, это я. Сюда!» Смирнов пригляделся. В полумраке он заметил углубление в крепостной стене. «Тихо!» — шепотом произнес монах. стань здесь, скорее!» Филипп, не мешкая, быстро спрятался рядом с Вари. Кто-то спускался по лестнице вслед за ним. Послышались мужские голоса. Исатель готов был поклясться, что это те двое, которые преследовали его на базаре. Углубление, где прятался монах, писатель сам бы не обнаружил. «Стой на месте!» — услышал он шепот Вари. Филипп сжался в каменную стену. «Здесь есть кто-нибудь?» — спросил мужской голос на английском очень вкратчиво. Филипп увидел, как свет фонарика начал скользить по площадке и стенам. Далее он услышал, как мужчины переговариваются между собой на хинди. Через несколько минут свет от фонарика погас. «Вновь шаги на каменной лестнице!» Выждал некоторое время после того, как все утихло. «Что все это значит?» — обернулся он к монаху. Варис стоял с закрытыми глазами, перебирая четки. «Кто-то идет по твоему следу. Они искали тебя. Но не понимаю». Филипп выглянул из-за укрытия. Площадка у основании лестницы была пуста. Они вышли. Из темноты джунглей неожиданно налетел ветер, поднимая в ночное черное небо песок. Стало душно и словно жарче. Казалось, вот-вот начнется ураган. «Надо уходить», — встревожно сказал Вари. «Тут есть тайные туннели, ведущие в Хайдробат». Монах скрылся в темноте среди деревьев. Не раздумывая, писатель побежал за ним следом.